Книга вторая. В густоте дремучего леса на берегу великого озера Ильменя жил мудрый и благочестивый отшельник Феодосий, дед Марфы-посадницы, некогда знатнейший из бояр новгородских. Он семьдесят лет служил Отечеству мечом, советом, добродетелью и, наконец, захотел служить Богу единому в тишине пустыни. Торжественно простился с народом навечи, видел слезы добрых сограждан, слышал сердечные благословения за долговременную новогородскую верность его, сам плакал от умиления и вышел из града. Золотая медаль его висела в Софийской церкви, и всякий новый посадник украшался ею в день избрания. Уже давно он жил в пустыне, и только два раза в год могла приходить к нему Марфа, беседовать с ним о судьбе нового города или о радостях и печалях ее сердца. Сошедший с Вадимова места при звуке набата, она спешила к нему с юным Мирославом, и нашла его стоящего на коленях пред уединенную хижиною. Он совершал вечернее моление. «Молись, добродетельный старец!» — сказала она. «Буря угрожает Отечеству!» «Знаю!» — ответствовал пустынник и с горестью указал рукою на небо. Густая туча висела и волновалась над Новым Градом. Из глубины ее сверкали красные молнии, и вылетали шары огненные. Платоядные враны станицами парили над золотыми крестами храмов, как будто бы в ожидании скорой добычи. Между тем лютые звери страшно выли во мраке леса, и древние сосны, ударяясь ветвями одна об другую, трещали на корнях своих. Марфа твердым голосом сказала пустыннику, «Когда бы все небо запылало, и земля, как море, восколебалась под моими ногами, и тогда бы сердце мое не устрашилось, если Нову Граду должно погибнуть, то могу ли думать о жизни своей?»